Глава 6. На следующий день Анна проехала вдоль побережья до Фрэзербурга, захватив с собой список того, что нужно купить для счастья рыбачки. Прежде всего нужно найти подходящий кофр, чтобы прикрыть проплешины на большом ковре. Ещё она хотела сменить муслиновую занавеску в спальне, пришлось попросить у Фрэнка рулетку, чтобы измерить её длину, и не забыть чайник. Прежде чем сдавать дом в аренду, на кухню ещё много чего придётся купить, но пока ей просто нужно пить чай. И хорошо бы найти способ хоть немного освежить засаленную обивку старых кресел. Составляя вчера вечером список, Анна не переставала удивляться, как быстро он растёт. Когда Анна выезжала из деревни, её телефон тренькнул. Впервые за несколько дней, поймав сигнал сотовой связи, Она остановилась на придорожной площадке и прослушала сообщение, оставленное Кетти днём раньше. Я понимаю, что ты, наверное, занята, а телефон в этой глуши не ловит, говорила женщина, которая была её близкой подругой столько лет, что уже невозможно сосчитать. Но позвони мне, когда вернёшься к цивилизации, ладно? Просто чтобы я знала, что ты жива. Вы улыбаясь, Анна набрала номер и прижала телефон к уху. Вот это да, произнёс знакомый голос Кетти, прямо звонок полярника Скотта из Антарктиды в Кенсингтон. Я уж грешным делом начала подозревать, что ты дошла до края земли и свалилась с него. Почти, но не совсем, рассмеялась Анна. Со мной всё хорошо. Прости, это первый раз, когда появился сигнал. Я так и думала. В любом случае, я рада тебя слышать. Ну как дела? Или ещё рано об этом судить? Расскажи мне о криви Как прошли первые две ночи в новом доме? Анна подробно изложила всё, что произошло после её приезда в деревню, уточнив, что следует говорить не Криви, а Кривви. Как приятно было облегчить душу перед человеком, который знал её почти так же хорошо, как она сама. Анна познакомилась с Кэтти в средней школе и с тех пор они дружили. В сущности, Кэти — единственная из подруг, кто поддерживала с ней связь, пока она была с Джеффом. Все остальные постепенно исчезали из-за ее жизни из-за отсутствия подпитки, в которой нуждается любая дружба. Анна понимала, что виновата не меньше, чем они, и точно знала, что только благодаря решимости Кэти они остались близкими подругами. «Короче говоря, я идиотка. Мне сразу стало понятно, что я дала Маху», — сказала Анна, Внимательно слушавшая её Кэтти. Ты там и двух дней не провела, воскликнула подруга. Может, это не совсем совпадает с твоими ожиданиями, но, честно говоря, Анна, я давно не слышала, чтобы ты что-то обсуждала с таким же энтузиазмом, как этот переезд. Кроме того, куда ты поедешь, если не останешься там? Не знаю, ответила Анна. Куда-нибудь, где у меня, по крайней мере, есть надежда найти работу. Кажется, ты собиралась взять паузу, чтобы понять, чего тебе на самом деле хочется, спросила Кэтти. Собиралась. Анна вздохнула и провела рукой по лицу. "Послушай", сказала подруга. "Здаётся мне, тебе нужно передохнуть. Ты так привыкла к этой безумной гонке, что чувствуешь себя не в своей тарелке после внезапной смены ритма, на которую наложилось всё остальное, что произошло в твоей жизни за последние месяцы" почему бы тебе не побездельничать пару недель? Считай это отпуском, ты его заслужила. Скажу больше, он тебе необходим. Я могла бы последовать твоему совету и поехать в Испанию?» Кэти рассмеялась. «Знаю я тебя, ты и там не находила бы себе места. Отвлекись немного и остановись. Дом твой. Ты не потеряешь деньги, если какое-то время оставишь его у себя. И кроме того...» Тебе не придётся тратиться на что-то другое, да? Прикусив губу, Анна задумчиво посмотрела на сверкающее на солнце море. Наверное. В любом случае, я бы считала это разумной инвестицией в гостевой дом, заметила Кэти. Необычные места теперь в моде. А эти соседи, с которыми ты познакомилась, поэт и Френк, похоже, очень славные. Да, согласилась Анна. Они пригласили меня в гости в выходные, чтобы я завязала новые знакомства. Здорово, воскликнула Кетти. Думаешь? с сомнением произнесла Анна. Конечно, уверенно ответила подруга. Новые лица это всегда здорово. Похоже, я забыла, как это бывает, призналась Анна. Даже не помню, когда я последний раз проводила вечер без Джеффа. А если мы ходили куда-то вместе, то все хотели поговорить с ним, а не со мной. Вот именно, сказала Кэти. А теперь ты вышла из его тени. Даже если ты не останешься там жить, что плохого в том, чтобы познакомиться с соседями? Кэти права, поняла Анна. Пора вспомнить, как заводить новые знакомства и связи, и криви для этого ничуть не хуже остальных мест, особенно если она всё равно не собирается оставаться здесь навсегда. Начни говорить да, вместо нет, убеждала она себя. Не прячься в своей раковине. Будь открыта всему. По крайней мере, попытайся, особенно пока ты здесь. Ты права, согласилась Анна. Мне нужен отпуск и мне нужны новые друзья. Можно пожить тут ещё немного и как следует осмотреться. Сегодняшний день я собираюсь посвятить покупкам обновок для счастья рыбачки. Тогда послушай моего совета, осторожно сказала Кетти после короткой паузы. Держись подальше от полок с журналами. Особенно от глянца. Сердце у Анны замерло. Да? На следующей неделе стартует новая серия. Он торгует лицом. Эти бесконечные интервью, проиллюстрированные его смазливой физиономией. На тот случай, если ты хочешь, без этого обойтись. Анна вздохнула. Конечно. Спасибо. Еще одна пауза. Ты же в порядке? Спросила Кэти. Вот есть это лучшее из всех твоих решений, даже если в результате ты потерялась в какой-то глуши. Знаю, Но, задумчиво произнесла Анна. "Да", ласково сказала Кетти. "И всё же, скоро тебе станет легче. Уж поверь мне. Если нужно, у нас для тебя всегда найдётся место. А пока попробуй извлечь максимум из той ситуации, в которой ты оказалась. Думаю, эта вечеринка будет превосходным началом." Надень что-нибудь шикарное, сразу их на повал. Ханна снова рассмеялась. Это не та вечеринка и не то место, и я тоже ещё не готова. Так, пусть до тебя говорит твоё искусство. В голосе Кэти слышался смех. Я не сомневаюсь, что ты им понравишься, особенно если приготовишь ту штуку с перцами. Чёрт, как я скучаю по твоей стрепне и по тебе. Жутко скучаю. Я тоже скучаю. В улыбке ответила Анна. Потом позвоню, ладно? Люблю тебя. Обними Стиво. Кстати, ему бы здесь понравилось. Земля, на которой ничего не выращивают это поле для гольфа. Если хотите, можете стать первыми жильцами в счастье рыбачки, когда я начну сдавать дом в аренду. Они попрощались, но Анна ещё долго не отрыголась место, задумчиво провожая взглядом пакет из под чипсов, который ветер гнал по асфальту. Глупо было надеяться, что Здесь Джеф её не достанет. Интересно, подумала она, бывают ли у него такие моменты, когда он вспоминает о ней? Вряд ли. Она хорошо знала Джефа. Таблоиды должно быть уже опубликовали сделанные paparazzi снимки, на которых он выходит из модного ночного клуба в обнимку с какой-нибудь похожей на куклу моделью. Хотя это уже не в первый раз и не во второй, и не в третий. Сердце болезненно сжалось в груди. И Анна сделала глубокий вдох, стараясь избавиться от неприятного чувства. Нет смысла ворошить прошлое. Теперь у неё другая жизнь, и это её никак не касается. Она завела машину и выехала на дорогу. Она не могла понять, хочется ли ей что-то готовить для вечеринки у соседей. Наверное, лучше просто захватить с собой бутылку другого вина и какое-нибудь оригинальное печенье. Несколько часов спустя Анна возвращалась домой. 20 миль по прибрежной дороге в забитой до отказа машине, любуясь зелёными полями и танцующими бликами света на воде. Изредка ей попадались деревни, все они располагались в более удобных местах, чем криви, но все оставляли смутное впечатление заброшенности, словно выживали лишь усилием воли. Спуск к морю на этот раз дался ей легче. Перекладывая вещи из багажника в тачку, она заметила вдалеке человека сгорбленные плечи, трость и надвинутые на глаза плоская кепка не оставляли сомнений, что это Дуглас Макин. Анна захлопнула багажник и пошла к дому, старательно игнорируя его взгляд. Следующие 2 дня Анна пристраивала в доме свои покупки. Диваны и кресла она накрыла шикарными тёмно-красными покрывалами, а поверх положила новые подушки. Когда-нибудь ей, наверное, придётся сменить диван, но этот оказался на удивление удобным, а покрывало очень удачно припрятало потёртую обивку. Шерстяной коврик в тон покрывалу, но с синим и кремовым орнаментом, закрыл проплешины на ковре и связал всё в единый ансамбль. Наверху Анна повесила новые муслиновые занавески и задержалась у окна, любуясь бликами света в волнах. Лучи солнца, проникшие сквозь стекло, были такими яркими и тёплыми, что ей захотелось лечь на пол и принять солнечную ванну. Решив, что всё же задержится здесь ненадолго, Анна распаковала последние несколько коробок со своими вещами. Одежду она убрала в шкаф и ящики кому-то наверху. Раскладывая кухонную утварь по шкафчикам, Анна вдруг поняла, что первоначальный шок от общей заброшенности помешал ей увидеть, как удобно здесь всё устроено. Да, дом крошечный, но прекрасно спланированный. Анна все именно так и разместила бы, если бы сама руководила проектом. Она развернула свои поварские ножи, хранившиеся в прочном чехле, который отец с гордостью преподнес ей в честь окончания колледжа. Толстая льняная ткань уже немного истрепалась, но Анна будет пользоваться этим чехлом, пока он не расползется по швам или пока не истончится настолько, что перестанет защищать лезвие. Большую часть жизни вплоть до подписания договора на куплю-продажу счастья рыбачки ножи оставались самым ценным имуществом Анны. Она знала каждый из них так, словно они были продолжением её руки. Работа с ними возвращала ей чувство дома. Проверяя ножи, Анна поняла, что ей хочется что-нибудь приготовить на своей новой кухне. И впервые за долгое время ей не придётся выслушивать снисходительные комментарии Джеффа. В этом доме он не будет следить за каждым её движением. Пусть и маленькая кухня в счастье рыбачки принадлежит ей и только ей. От этой мысли у неё неожиданно улучшилось настроение. Приближалась суббота, и Анна, постепенно привыкшая к новой обстановке, всё чаще вспоминала совет Кетти приготовить угощение для соседей. Эта мысль привела в действие знакомую шестерёнку в её голове. Она ведь в состоянии что-то наскоро соорудить, что-нибудь несложное, но вкусное. Может, ей даже доставит удовольствие испытать свою новую кухню. Постепенно в голове Анны мысли о Джеффе сменились мыслями о блюдах, её блюдах, а не его. Никогда в жизни ей больше не придётся готовить по очередному рецепту Джеффа Рокклифа. Чёрт бы его побрал. Анна невольно улыбнулась. Перебрав несколько вариантов, она в пятницу утром отправилась во Фрейзербург за покупками. Вернувшись домой, распаковала и разложила по ящичкам и шкафам травы, пряности и масла, которые могли ей понадобиться, а также многое другое, что привлекло её внимание профессионала. В магазине среди прилавков со свежими фруктами и овощами Анна вспомнила почти забытое удовольствие самой покупать продукты. Искать что-то необычное, размышлять об ароматах и текстуре, конечно, сетевой супермаркет ни шёл ни в какое сравнение с лондонским Боро-маркетом в пятницу утром, но в последнее время Боро-маркет потерял своё очарование, волшебную домашнюю атмосферу. Его фирменный знак на протяжении сотен лет сменили хипстерские бренды, ориентированные на любопытных туристов и занятых горожан склонных скорее перекусывать на ходу, чем готовить у себя на кухне. К ночи холодильник заполнился до отказа, потому что Анна, взявшись за дело, не могла остановиться. Эта вновь обретённая радость от приготовления еды стала для неё совершенно неожиданной. Наверное, в Лондоне, в той другой жизни, она оставила что-то ещё. Начисто вымыв кухню и аккуратно разложив принадлежности, Анна подумала, что Счастье рыбачки нравится ей уже чуть больше, чем раньше. Она поднялась наверх, касаясь ладонью каменной стены и думая о том, что дом не мешало бы покрасить.